Глава 32 вторая Курт медленно перевел дыхание, прикрыв глаза. Лишь сейчас он осознал, что все это время глухо, противно ныла голова, словно где-то во лбу поселился упрямый каменный червь, методично прогрызающий себе путь. Лишь теперь, сломив сопротивление то ли рассудка, то ли напротив животного инстинкта, В сознание малу-помалу малу начало проникать ощущение невероятности происходящего, абсурда, бреда. «А весь наш мир не абсурден ли?» — передернул плечами старик, глядя на его лицо состраданием. «Вы видели клепот, мастер-инквизитор, и вас все еще смущает происходящее?» «Но это не клепот». С внезапной усталостью, невероятным трудом выговаривая каждое слово, сказал Курт и повел рукой, указав, словно на весь застывший мир разом. «И ты сказал, что вернуть все на круги своя я смогу, когда пойму, что происходит. Я понял, что дальше. Почему все осталось, как было? Потому что врата оставили брешь в гранях этого мира», вопросом отозвался старик, «и одна из ветвей Древа Миров — «Разбив окно, вторглась в людское жилище. арбор Арбурмунди!» Растерянно переспросил Курт и поморщился, ощутив, как боль над и вспыхнула внезапно остро и пронзительно. «Арбурмунди. Мировое дерево. Латинский». Мельхиор медленно кивнул. «Это еще один вопрос на вашем экзамене, мастер-инквизитор. Найдите эту ветвь, отсеките ее, и путь будет закрыт». «Путь?» «Для кого?» «Вы заметили, что ваш гость явился не один? А ведь это только его свита, и по ту сторону врат, на том конце ветви, еще множество сущностей, которые были бы не прочь посетить этот мир». «И где я тебе возьму это дерево?» — раздраженно спросил Курт, демонстративно поведя рукой. «Тут, видишь, ли не сад Из деревянного здесь только скамейки, и...» Он запнулся. Краем глаза видят довольную усмешку старика и замер, устаившись на крохотное зеленое пятнышко чуть в стороне, у самого подножия пилона, где когда-то стояла скульптура всадника. «Его же там не было!» — чуть слышно проговорил Курт, глядя на небольшой росток, тянущийся из трещины в плите, на какую-то ладонь, возвышаясь над полом. «Что за шутки? Не было? Или вы не видели?» — кратчево уточнил Мельхиор и, вздохнув, кивнул на росток. — Вот ваше древо, мастер-инквизитор. Одна из его ветвей лишняя. Срежьте ее, и защитник явится, и все закончится. — Какую именно? — А это вы должны решить сами. Отсеките дурную ветвь. В огонь бросать обязательно Курт замялся, опасаясь тронуться с места. Казалось, стоит сделать шаг и это застывшее время сорвется в галоп, и неведомо как данная ему передышка закончится, и ангел смерти в два движения разнесет оставшийся город, а он так и останется тут, в осколках всадника ожидать, пока в осколке разобьется мир. Он шагнул вперед неуверенно и опасливо, приблизился к ростку и, подумав, медленно опустился перед ним на корточки, упершись полколеном. На мгновение возникла мысль решить проблему просто, методом одного македонского царя. Однако взгляд, брошенный на обломки статуи, мысль эту задушил в зародыше. «И как я узнаю, какая ветка неправильная?» — спросил он от чего-то шепотом, не слишком надеясь на ответ. И вздрогнул, когда голос старика прозвучал чрезмерно громко. «Вы, ветинки, визитор!» «Один из лучших, славный своими прозрениями и недюжинной интуицией. Так приложите их к делу и определите ересь!» «И что будет, если я сделаю неправильный выбор?» «Лучше вам не ошибаться», — коротко ответил Мельхиор. «Это глупо. Пробормотал он, глядя на четыре отростка, которые и ветками-то было нельзя назвать даже с большой натяжкой. По сути, сейчас все зависит от того что сделает с каким-то деревом какой-то следователь, славный помимо прозрений дурной привычкой делать глупости. Не похоже на подход Господа Бога к решению проблем мироздания. «Хочу напомнить вам, мастер-инквизитор, что когда-то все проблемы мироздания зависели от того, что Господь позволил двум людям самим решить, как им быть с каким-то деревом. Нравится вам это или нет», Но создатель признает человечество достаточно взрослым для того, чтобы отвечать за последствия принятых им решений. Курт болезненно поморщился, однако собственное мнение о степени взрослости рода людского и его способности отвечать за то, что творит, все же решил придержать. Его мнение здесь очевидно никого не волновало, и на исход дела оно явно не влияло никак. Он осторожно придвинулся ближе к Растку и наклонился, впервые сложа донню в пол всматриваясь в тонкий стебель ярко-зеленое, словно умытые дождем листья. Определить, что это за растение, каким деревом стал бы этот росток в будущем, никак не получалось. Стоило лишь подумать, что листья определенно имеют очертания вязовых, как что-то неуловимо менялось, и можно было с уверенностью говорить, что это, несомненно, дуб. Однако уже через мгновение что-то менялось снова, и росток виделся маленькой осиной — а то и вовсе елью или чем-то совершенно незнакомым, нездешним, невиденным вообще ни разу за долгие тридцать с лишним лет жизни. Росток будто жил своей отдельной жизнью в своем отдельном маленьком мире, в том мире посреди пустоты, в котором его не с чем было сравнить. Он был и впрямь деревом, высоким, крепким, с массивным стволом перед которым пилоны и собор оказались тростинками, готовыми обломиться от малейшего ветерка. Ствол тянулся ввысь, раскидывая широкие ветви далеко в стороны и к несуществующим небесам, и приходилось задирать голову до боли в шее, чтобы увидеть, как его макушка теряется в небесной тверди, уходя далеко за пределы видимости. Крона расходилась широким навесом, Мощные толстые ветви делились на все более тонкие, словно широкая проезжая дорога. на бесчисленное множество дорог, дорожек и тропинок. И даже можно было увидеть столь же несметное число путников на этих дорогах. Что-то или кто-то двигалось вверх и вниз, в стороны, вперед и назад. И если присмотреться, можно было уловить облик каждой из этих несчислимых точек разглядеть вид каждого существа, снующего туда и сюда по ветвям дорогам, и можно было увидеть, что множество этих ветвей похожи на ночные дороги, по которой с немыслимой скоростью несутся не то повозки, не то люди, не то вовсе какие-то невиданные создания, едва не сталкиваясь друг с другом или с каким-то чудом не срываясь в пустоту. И пустота тоже вдруг показалась не такой уж пустой. изредка в ней метались будто небольшие светлячки. Не вливаясь в общий поток, оставаясь над этим беспрестанным движением, над суетой бегом, двигаясь не вдоль ветвей дорог, а отрываясь от них и переносясь с одной на другую, вниз и вверх, теряясь в кроне. И увидел во сне лестницу, стоящую на земле, и вверх ее касается неба и ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Быт 28.12 «Ангелы. Ангел. Ангел смерти за стенами собора. Собор. Росток в трещине плиты. Курт отшатнулся, зажмурившись, но продолжая видеть в темноте, под веками, бесконечное количество ветвей, раскинувшихся в бесконечной пустоте, как тогда, несколько дней назад». Все еще видел внутренним взором изломанную линию молнии, когда уже закрыл глаза. В голове шумело, будто он все еще стоял там, под навесом ветвей, в которых гулял невидимый глазу, но ощутимый и отчетливо слышимый неистовый ветер. «Что это было?» — с усилием выдавил он, подозревая, что внятного ответа снова не будет. «Незабываемое зрелище, мастер-инквизитор. Верно?» — тихо отозвался старик. — Неудивительно, что некоторые готовы были отдать один глаз, чтобы вторым это увидеть. А вы в некотором роде везунчик. — Я не вижу. Оборвал его курт, с трудом восстановив дыхание от чего-то сбившееся, словно он только что бежал во весь дух. Они все одинаковые. Эти ветви. Все на одно лицо. Все разные и одинаковые. Нет сухих. Нет порченных, нет сломанных. А тут...» да — докончил он, ткнув пальцем в сторону ростка перед собою. «Их нет вообще. Я не знаю. Я не смогу. Это невозможно». «Ай-яй-яй, мастер-инквизитор!» — вздохнул Мельхьор с подчеркнутой укоризной. «Что бы сказал, услышав это, ваш приятель Альфред Хауэр?» «Назвал бы все это проклятой бесовщиной» и, скорее всего, запустил бы в тебя топором», — огрызнулся он. «Не исключено», — согласился старик спокойно. «Но при этом добавил бы, что человек может все. А кроме того, если этот человек что-то должен сделать, он это может. Вы должны». «Бросьте, мастер-инквизитор, где ваша обыкновенная самонадеянность? Подтяните на помощь ее, коли уж ваша интуиция вам отказывает». «Ты говорил, что дашь ответы на любой мой вопрос?» «Нет», — качнул головой Мельхиор. «На любой, но не на этот. Воспринимать это можете как вам угодно. То ли я, истинный посланий Господа, не был поставлен о том в известность и не могу определить это сам. То ли часть вашего сознания, которой я, быть может, являюсь, паникует и потому отказывается над этим думать. Так или иначе... «Я не знаю, какая из ветвей должна быть отсечена. Решать придется вам». «А если я откажусь это делать?» «Не откажетесь», — уверенно возразил старик. «Приму. Сама мысль о том, что доверенная вам работа останется не сделанной, а долг неисполненным, не позволит вам так поступить. Секунду. У вас нет выхода. Разумеется, вы можете сидеть перед древом остаток вечности, ожидая то ли озарения то ли очередного вмешательства свыше, но это совсем не в вашей натуре. Курт раздраженно покривил губы, понимая, что возразить ему нечего, и медленно перевел дыхание, снова попытавшись всмотреться в то, что его неведомый гость упрямо называл «древом». И что он был в этом уверен, минуту назад сам видел именно деревом. Огромным, мощным, безмерным. У того исполина было бесчисленное количество ветвей, Бесконечное переплетение дорог, а у ростка в трещине каменной плиты лишь четыре убогих отростка. Как эти сотни, тысячи тропинок могли воплотиться в них? Что будет, если отломить один из них? Там, в неведомом мире, древо лишится несколько тысяч своих ветвей? А, быть может, судьба или Господь Бог облегчили ему задачу, оставив на выбор лишь четыре будущих ветви — Или это еще один закон этой непознаваемой природы, и их лишь четыре просто потому, что лишь они и имеют отношение к происходящему здесь и сейчас. Четыре отростка, четыре ветви. Мир людской, адские глубины, райские чертоги и беспредельное нигде хаоса. Быть может так? Есть ли вообще логика в том, что нелогично? Нет и больше похоже на дурную сказку нежели на хоть какое-то подобие реальности. — Бред! — пробормотал он чуть слышно, закрыв глаза и пытаясь призвать к порядку мысли, стремящиеся разбежаться прочь с пугнутым табуном. — В этом нет никакого смысла. В этом нет логики. — В этом есть вера! — так же тихо возразил Мельхиор. — Та самая, которую вы превыше всего и цените, мастер-инквизитор. в себя И свои силы. И та, о которой вам столько лет говорил ваш друг, и которую получше некоторых священнослужителей понимает ваша подопечная. — Это разные вещи, — упрямо возразил Курт, с усилием разлепив веки и снова уставившись на зеленый росток перед собой. — То, что я ценю, сейчас не поможет. А того, о чем говорят они, мне не понять и не принять. Вам попался бракованный инквизитор. — Альес? «Вы хотите сказать, что Господь Бог ошибся? Слишком смело даже для вас бросьте индульгировать!» — строго повелел старик. И Курт вздрогнул, уловив узнаваемые нотки в этой не раз слышанной фразе и с трудом удержавшись от того, чтобы обернуться, удостоверившись в том, что сквозь черты чужого лица не пропустил до боли знакомый облик наставника. «Просто сделайте это! Потому что должны и потому что можете!» Он молча поджал губы, чтобы не брякнуть резкость, неумную и сейчас бессмысленную, и смотрелся в росток снова, вновь пытаясь увидеть хоть что-то, понять хоть что-то, что-то почувствовать, уловить. Тот. Справа. От того, насколько пугающе ясной и четкой была эта внезапно всплывшая уверенность, Курт на миг застыл, вдруг ощутив себя неуютно под пристальным взглядом старика который, кем бы он ни был, и впрямь видел каждую его мысль и знал заранее каждое движение души. Тот. Справа. Короткий, тонкий отросток с одним листком и полураскрывшейся почкой на конце. Такой же, как два остальных, и в то же время другой. Отлично от них чем-то неуловимым, невидимым, но ощутимым. Почему? Что это? Озарение свыше? Очередной вывод, сделанный неосознанно, наваждение или просто самообман, попытка принять хоть какое-то решение, сделать хоть какой-то выбор, чтобы выйти из тупика. Быть может, все из-за вон того едва заметного изгиба, словно эта веточка когда-то была надломлена, а потом слом начал зарастать, покрываться свежей корой, с трудом восстанавливая ток соков под нею. Или дело в том что единственный лист на этой ветке чуть скручен. И почему не заметил этого раньше? Будто его облюбовала невидимая листовертка. В чем дело? Почему именно он? Почему сейчас вдруг именно этот отросток стал казаться лишним и ненужным, чуждым? Почему всего минуту назад он ничем не отличался от прочих, а сейчас мозолит глаза всем своим видом, говоря о том, что его не должно тут быть? «Это будет отличное завершение службы», — помедлив, проговорил Курт, ровно не оборачиваясь к старику. «Отправить в небытие весь мир одним движением». «Или», — подчеркнуто серьезно возразил тот, «остаток жизни бороться с гордыней, потому что не будет на свете другого инквизитора, сумевшего определить ересь на глаз в таких масштабах». «Давай же, молот ведьм, решение вы уже приняли». И не измените его. Мы оба это понимаем. Похоже на то, согласился Курт тихо. Выдохнув, протянул руку и одним решительным движением отломил отросток у самого стебля. Тонкая, как шнурок, ветка обломилась с оглушительным треском, таким, что зашумело в ушах и показалось Будто рядом обрушилось дерево, или камни и стены колонн вдруг затрещали, норовя лопнуть и обрушиться под тяжестью кровли. Дрогнула земля, словно готовясь вот-вот раздаться широкими трещинами, и ветер, тот самый ветер, слышанный в кроне бесконечного исполинского дерева, заметался меж пилонов стен, взвивая к балкам пыль и мелкую каменную крошку. Курт рывком скачал на ноги и обернулся к старику ожидая увидеть на его лице что угодно, от гнева до веселья на пороге неотвратимой гибели мира. Однако того, кто назвался Мельхиором, подле опоры, где когда-то стоял всадник, не было. Не было там и самого мастера-инквизитора. Курт стоял в двух шагах в стороне, рядом сброшенной на камни пола кувалды, там, где впервые и услышал чужой голос в этом соборе несколько минут назад. И время... То самое ушедшее в небытие время снова вернулось. Снова понеслось мимо, пробудив глупую мысль. А не оно ли шумело в кроне того нескончаемого дерева? Не оно ли слышно и сейчас? Не оно ли, несясь мимо стремительным потоком, грохочет водопадом и завывает, как буря за окном? Не оно ли мечется ветром сейчас? Здесь, под сводами собора? Насель скинула руки, обхватив голову ладонями, будто оглушенная. И Курт, не спрашивая, знал, что и она это слышит. Слышит шум этого ветра, будто проникающего насквозь. Баннали нашарашенно заозирался, снова ругнувшись. Что-то выпалил отец Людвиг, и Курт мимоходом, без удивления, отметил, что сетование святого отца — какой-то словесный обрубок, ибо первые звуки он начал произносить еще тогда, целую вечность назад, когда мастер-инквизитор стоял в задумчивости над обломками всадника. садник садник Это был шепот на грани крика. Крик на пределе шепота. Испуганный и вместе с тем восторженный. Сдавленный точно хрип весельника. И Курт даже не понял, кто это сказал. Как и не мог поручиться за то, что слово это вырвалось не у него самого. Он был здесь. Всего в нескольких шагах. Всадник на палевом жеребце. Тот самый. Что еще этим утром возвышался каменным изваянием здесь. В этом соборе, на консоли, тот же самый, но живой, настоящий, из плоти и крови. Обернувшись к застывшим неподвижности людям, неведомый воин помедлил мгновение и то ли одобрительно кивнул, то ли просто пригнул голову, чтобы не врезаться в свод дверного проема, развернул коня и с места сорвался галопом прочь. Курт бросился следом за всадником первым, слыша, что за ним последовали все, включая примолкшего отца Людвига. Наружу они выбежали, едва не наступая друг другу на ноги в проходе, и остановились на соборном крыльце, глядя на то, как исчезают из виду за поворотом, пригнувшись к конской шее, всадник на палевом жеребце. Тишина вдруг стала неприступной стеной, поглотив, казалось, весь город как туман тишина, сквозь которую едва-едва слышался отдаленный звук шагов многоокого ангела, и отец Людвиг испуганно дернулся, когда охотник чуть слышно пробормотал. «Ах, хрен ли он без меча?» «Ангел, без меча?» «Такой же, как ангел с мечом», отозвался Курт ровно. «Только без меча». «Ангел?» — растерянно переспросил святой отец. «С чего вы это взяли?» «Долго рассказывать», отмахнулся Курт, издрогнув, невольно отшатнулся, когда далеко впереди, где-то на дальних улицах, скрытых от глаз стенами домов, вдруг раздался громкий, пронзительный, бьющий по нервам, скрипучий металлический виск, словно кто-то провел гигантским ножом по исполинскому стеклу. — Что это? Господи! — выкрикнул отец Людвиг, зажав уши ладонями и норовя спрятаться за спину неподвижно застывшей Нессель. — Похоже, тем творим сейчас не сладко! — Перекрикивая святого отца и носящийся в воздухе виск, отозвался в аналин с нездоровым весельем. «И хоть я помираю любопытство любопытства, под чести сказать рад, что я сейчас не там». «Что чувствуешь?» — уловив мгновение затишье, спросил Курт, наклонившись к ведьме. «Что там происходит сейчас?» Ответа он услышать не успел, как и не успел понять, а собиралась ли на цель отвечать вообще. Далекий виск как-то разом и внезапно оборвался. Земля снова содрогнулась точно в конвульсиях каменное крыльцо под ногами заскрипело и пошло мелкими трещинами и возникшую вновь тишину разорвало глушительный истошный вой, который курт даже не нашел с чем сравнить не было в человеческом мире звуков даже отдаленно похожих они взметнулись в небо разом вместе гигантское нечто похожее на мясистого распухшего огородного слизня покрытая множеством человеческих глаз и огненный змей. Тот самый, что возник над собором в самом начале этого безумия. Нет, не тот. Он был таким же и другим. Хотя в чем разница сказать, выразить словами было невозможно. Это просто ощущалось каждым нервом, осознавалось и постигалось чем-то надразумным, какой-то невидимой, непостижимой частью души или, быть может, памяти, оставшийся в человеке от двух его далеких предков, никогда лицезревших эти господни создания в яве. Отец Людвиг тонко пискнул, осевши на крыльцо, и остался сидеть на потрескавшемся камне, скорчившись, словно от удара, зажав ладонями уши и зажмурившись. насель застыла, как статуя, не отводя взгляда от завязавшейся в небесах битвы. Баналин снова громко ругнулся. В голосе охотника смешались вместе страх, растерянность — И какой-то детский, мальчишеский восторг, словно это не истребитель тварей наблюдал за битвой двух ангелов, а подросток, прорвавшийся на турнире в первые ряды зрителей, следил за шибкой рыцарей на листалище. И также как то бывало на турнирах, все закончилось в какие-то мгновения. Медская туша твари взорвалась грязными ошметками, разлетевшимися во все стороны в облаке темных брызг, небо озарила вспышка. Яркая, ослепительная, будто дюжина солнц вдруг вспыхнула разом, и все исчезло. Тишина, теперь уже нерушимая, незыблемая, глубокая, накрыла город плотно, густо и так внезапно, что Курту показалось на миг, будто он оглох. И лишь спустя несколько мгновений услышались шум крови в ушах, тихий скулёж святого отца, все так же сидящего на крыльце сорванное хриплое дыхание Нессель. «Что?» — оторопело проговорил Ваналин во всеобщем безмолвии, и в голосе его все так же слышались нотки того самого мальчишки, но уже не восторженного, а обиженного, обманутого в самых лучших ожиданиях. «Что?» «И все?» «А ты рассчитывал на часовой поединок?» — отозвался Курт, всеми силами пытаясь говорить ровно. «Подчеркнуто равнодушно». Будто наблюдение за схваткой двух потусторонних сущностей входило в его ежедневные обязанности и уже успело наскучить. — Нет, часовой, но этот тварь, этот, он же клятый ангел смерти. То есть разве силы были неравны, а он его вот так просто взял и развеял? — Явились твари, которым тут было ни время и ни место, — пожал плечами корт. Пришёл охранник и всех прогнал. — Убил! — Уныло поправил охотник, все еще с надеждой всматриваясь в небеса, светлеющие на глазах. — И где он сам? Погиб тоже? — Нет, — шепотом отозвалась Нессель. Помедлево она неспешно развернулась на месте и уверенно зашагала назад, внутро собора, даже не обернувшись, чтобы посмотреть, идут ли за ней остальные. Курт переглянулся с Ваналином и, бросив мимоходом взгляд на отца Людвига, Двинулся следом за ведьмой, уже предчувствуя, предощущая, почти зная наверняка, что увидит там. Охотник обогнал его, пройдя рядом с Нессель, и встал как вкопанный, напротив колонны, с которой несколько минут и целую вечность назад было сброшенное каменное изваяние. «Расскажу нашим, обзовут Вралем. пробормотал он едва слышно и растеяно, глядя на застывшего на консоли всадника». Да я сам себе сейчас не верю. Не сказал бы, что в сравнении с только что виденным это самое чудесное явление за сегодня. А это как сказать? — возразил охотник, не глядя протянув руку к курту и разжал в стиснутую в кулак ладонь. На ладони лежал обломок, в котором четко узнавался каменный палец той самой руки, что сейчас держало каменное поводье каменного коня. Там, на пилоне. Секунду Курт смотрел на кусок песчаника молча, ожидая неведомо чего. То ли того, что он рассыплется в пыль, то ли того, что просто исчезнет никуда, растворившись в воздухе, и, наконец, уточнил. То есть в тот момент, когда живший страж этого города, явившийся в наш мир ангел-господин, ринулся на битву с древней нечистью, первое, что ты сделал, это хапнул кусок статуи на память? Ни одному же тебе разгуливать с реликвиями!» Бурнул Ваналин, не слишком удачно пытаясь скрыть замешательство. Подумав, запрятал облома куда-то в недра куртки и смущенно договорил. Оно само как-то вышло.